Глава двадцать пятая. Была у меня любимая подруга, Ирочка Воеводская, врач. Красавица неописуемая. Когда она входила в комнату, казалось, солнце взошло. Замечательный человек. Она диссидентов спасала от беды, клала к себе в больницу и укрывала от КГБ. Несколько человек из них потом уехали в Израиль, И там в честь Ирины каждый посадил по дереву. Я видел эти деревья. У Ирины был феноменальный дедушка, профессор Скворцов, крупнейший врач, главный патологоанатом Советского Союза. Однажды к ним в дверь раздался звонок. Открывают, стоит человек в военной форме. Без телефонного звонка, без предупреждения. И дедушке говорит: "Прошу вас следовать за нами". Ирос с мамой решили, что деда арестовали. Мама в слезах собрала ему котомочку с провизией и увела старика, увели деда. А по радио в это время передают бесконечные траурные марши и сводки состояния товарища Сталина. Такое-то давление, такой пульс, в крови то-то и то-то. Это звучало день и ночь: траурная музыка, аналіз товарища Сталина, снова траурная музыка. А другой день Ира с мамой сидят дома, пьют чай. Звонок в дверь. Входит дед. Отпустили. Слава богу, ничем не виноват. А он вошёл, пританцовывает и присвистывает. Ну, мы с мамой, Ира говорит, решили, что его там пытали, и дед спятил. Господи, что делать? Кому звонить? Как сказать родным? Любимый всеми обожаемый дед спятил. А оказывается, Он его уже вскрыл. Его для этого возили, вскрывать товарища Сталина. Утром 6-го мне звонит Холодилин, начальник управления музыкальных учреждений. Вашему квартету доверено честь играть на панихиде по товарищу Сталину в колонном зале Дома Союзов. За тобой сейчас придёт машина, объедешь всех музыкантов и давайте сюда, я буду встречать. Во дворе стояла скорая помощь. Я не сразу понял, что это за мной. Оказывается, проехать по Москве уже можно было только на скорой. На улицах сгущались толпы. Мы забрали ребят, все уселись в фургон и так прибыли в колонный зал. Нас тщательно обыскали, велели снять фраки, не концерт, и повязали траурные ленточки на руки. Повели в комнату, как бы артистическую, поцелу. Тут находиться, ждать распоряжений, будет вывешено расписание, когда кто выступает. Сталин уже лежал в гробу. На сцене играл оркестр Большого театра, не помню, кто дирижировал вместо Голованова. Когда оркестр отдыхал, выводили нас. Мы играли всякую безобидную музыку, вроде анданта-контабеля Чайковского. Народ шел мимо гроба и кричал «голос». Это произвело на меня самое сильное впечатление. Сталин, дорогой, родной, на кого ты нас оставляешь? И рыдают женщины, рыдают. В почетном карауле сменялись члены правительства. Вдруг один из них, военный, подошел к нам. Что-то вы очень, говорит, за упокойную музыку все играете. Немножко оживите, потому что, слышите, в зале рыдают все время. Это от вашей музыки. Хорошо, оживим. И мы ударили начало фа-минорного квартета Бетховена. Очень драматичное, Бетховен. Тогда эти в почетном карауле как встрепенулись. А я показываю на военного. Ребята спокойно. Нас просили так. Я не плакал. Я с удовольствием смотрел на Давида Ойстраха, который в перерывах между выступлениями своего трио спокойно играл в шахматы и думал, какой умница. Но главная мысль была у Шостаковича это была вообще первая мысль, когда я узнал, что Сталин умер. Теперь он сможет свободно писать. Кончилась для него эпоха страха. Ведь он сочинял всегда под страхом. Первый раз его уничтожали в 36-м за Леди Макбет и балет Светлый ручей. Товарищ Сталин счёл, что это сумбур вместо музыки. После убийственных статей в Правде На Шостаковича набросились завистники, бездери, люди, желавшие выслужиться, мерзавцы, которых так любовно пестовала советская власть. Его жизнь висела на волоске. Он каждый день и ночь ждал ареста. В Ленинградской филармонии репетировали его четвёртую симфонию. Шостакович отменил премьеру, сказал, что он не удовлетворён качеством своей музыки. На самом деле ему посоветовал так сделать директор филармонии, который иначе бы запретил премьеру по совсем другим мотивам. Мы услышали четвертую только в 60-е годы, благодаря Кириллу Кондрашину. Я считаю эту музыку одним из величайших созданий XX века. Это Кёльнский собор, построенный одним человеком. Это музыка, в которой Шостакович гениально выразил... Что случилось с нашей страной, с человеком? Это совершенно пророческое произведение. Однажды он сам мне сказал, «Четвертое — лучшее, что я сочинил». В этой симфонии он впервые решил соступить на путь, которым шел Малер. И с тех пор это уже другой Шостакович. Один журналист как-то раз спросил его «Подолжение, Знаете, такой классический дурацкий вопрос. Какую одну партитуру вы взяли бы на необитаемый остров? Д.Д. без колебаний ответил. Малера. Но играть эту симфонию в 36-м году значило добровольно пойти на плаху. Шостакович понимал, что ему остается либо погибнуть, потому что не писать музыку означало для него смерть, Он говорил Гликману, что если ему отрубят руки, он возьмет карандаш в зубы и будет так писать. Так вот, либо погибнуть, либо найти такой музыкальный язык, который власть понять не сможет, но не сможет не принять. Потому что прямая насмешка в музыке его чуть не погубила. И он нашел решение. Шостакович написал пятую, которую газеты назвали «Самбургой». ответом советского художника на справедливую критику. Никто не смел предположить в этой музыке подвох. А такой анекдот был. Позже, правда, после войны, когда люди голодали, стоит дядька в очереди за продуктами, 3 часа стоит, и наконец говорит: "Да чего страну давил чёрт усатый?" Тут же подходят двое в форме, берут его под белые руки, «Вы, гражданин, кого имеете в виду?» Дядька отвечает «Гитлера, конечно». А потом Грозный их спрашивает «А вы, граждане, кого имели в виду?» Пятой симфонией власть была абсолютно довольна. А публика прекрасно понимала настоящий смысл музыки. Успех был величайший. Старики говорили, что видели такой успех лишь однажды, когда Чайковский дирижировал своей шестой симфонией Не задолго до смерти. Шостаковичу после концертов посылали телеграммы благодарности от всего зала. Люди, когда слушали Largo третьей части, плакали. Должен сказать к слову, что этот настоящий смысл не так легко открывается иностранной публике. В изданной партитуре симфонии долгое время была опечатка. Указано, что последнюю часть надо играть при четверти в 188 это указание для метронома оно определяет темп исполнения если играть так финал выйдет очень быстрым радостным на самом деле должно было стоять не четверть а шестнадцатая опечатка и вот в конце 50-х пятую играл на гастролях в Москве леонард бернстайн Он исполнял часть, как написано в партитуре, а рядом со мной сидел ДД, бледный от ярости и тихо говорил: "Ничего не понял, ничего не понял, дурак. Темп последней части должен быть медленный, преувеличенно торжественный, потому что это фальшивое празднество, это ликование фальшивое". Бернштейн не заподозрил о печатке, не почувствовал смысл финала. Однажды, спустя годы, я дирижировал в Ленинграде на концерте, посвященном 60-летию V. Поскольку Мравинского, который был главным исполнителем Шостаковичевских симфоний, уже не было в живых, дирижировать его оркестром позвали меня. В финальной части есть место, где у Шостаковича проходит диссонанс. Вдруг на репетиции слышу, музыканты играют вместо него что-то красивое, Просто сенсанс какой-то. Оказывается, в их нотах так написано. Мне объясняют: исправил переписчик. У нас был такой талантливый переписчик, библиотекарь оркестра филармонии, который исправлял ошибки авторов. Я говорю: возьмите ручки и верните бемоль. Там должен стоять си-бемоль. Шёпот, ропот, Потом встаёт старый пердун из первых скрипок. Мы говорит: "Так играли в присутствии Шостаковича", и он ничего не сказал. Я говорю: "Конечно, он ничего не сказал. Вы хотели, чтобы он сказал? Может, вы не знаете, как он жил? Не понимаете, что ему грозило за каждый диссонанс?" Принёс им на репетицию старый том. Вот, показываю, смотрите. Переложение симфонии для фортепиано, изданное перед первым исполнением, здесь рукой Шостаковича си исправлен на си бемоль. Прошу вас внести исправление в свои партии. Они с раздражением вписывают бемоль, но играют по-прежнему. Остановил оркестр. Если во время концерта я услышу, что кто-то сыграл си вместо си бемоль, на этом концерт закончится. Такой разговор они поняли. Потом я рассказал эту историю Гликману. Он говорит: "Знаете, Рудольфина. Он так называл меня со стажкенских времён. Перед премьерой пятой ко мне подходили музыканты и просили: "Поговори с ДД, пусть уберёт ещё пару диссонансов, а то как бы чего не вышло". И вот, значит, Шостакович не убрал, библиотекарь поправил. Когда-нибудь в будущем историки будут в исторических словарях писать, кто такой Сталин. Крупный политический деятель эпохи Шостаковича. Музыканты в моём кругу прекрасно это понимали. Для учеников ДД смерть Сталина тоже означала какую-то надежду, ведь они и все так или иначе пострадали вместе с учителем. Про Германа Голынина я уже рассказал. Волик Бунин, мой друг, замечательный композитор, Был любимым учеником Шостаковича. Когда он закончил консерваторию, ДД позвал его своим ассистентом на кафедру в Ленинград и рекомендовал Мравинскому симфонию Бунина. Начались репетиции. Мравинский мне потом рассказывал, что оркестр был под огромным впечатлением от музыки. И тут постановление. Премьеру запретили. Из Ленинградской консерватории вышвырнули само собой не только ДД, ну и его ассистента Бунина. Шостакович, который вообще всю жизнь заботился об учениках, счел себя в ответе и пытался как мог устроить жизнь Волика. Но что он тогда мог? А Метека Вайнберга, которого ДД очень любил и потом посвятил ему 10-й квартет, вообще посадили. Метек был польский еврей. Он приехал в СССР, когда немцы вошли в Польшу. Антисемитизм на государственном уровне возник как ни странно во время войны. Помню, замдиректора консерватории вернулся из Москвы в Ташкент и сказал: "Для евреев наступают чёрные дни". Вспыхнула эта чума в армии, а потом разошлась повсеместно. Правда, поначалу Сталин рассчитывал, что Израиль станет его форпостом, как Польша или Чехословакия. и приветствовал создание еврейского государства на Ближнем Востоке. Советские евреи понадеялись, что пронесёт. Но израильские коммунисты оказались в большей степени сионистами, чем коммунистами. Сталин предал их анафиями, и в последние годы его жизни антисемитизм захлестнул страну. Это была страшная эпоха. Помню, как Цейтлин, многое к тому времени понявший, сказал при всех в консерватории: "Если они теперь настолько против евреев, то должны всем евреям выдать выездные визы в Израиль". Сам он, конечно, никуда в жизни бы не уехал. Он не покинул Россию и в более страшные времена, но ему оставалось недолго. В первые дни пятьдесят второго года Льва Мысевича не стало. Николай Семенович Голованов пришел на его похороны с высоченной температурой, совершенно больной. Его отговаривали, а он сказал, «Я должен проститься с великим музыкантом». Такого нельзя забыть. Вайнберг — очень талантливый композитор. Широкая публика знала его по музыке к фильму «Летят журавли» и мультяшкам про Винни Пуха. Но он автор более двадцати симфоний, Лучшие его сочинения, на мой взгляд, те, где он обращается к еврейско-польской поэзии. Родные мне этока были уничтожены в концлагере. У него есть симфония, посвящённая павшим героям восстания в Варшавском гетто. Там в какой-то момент внезапно возникает реминисценция баллады Шопена, и невозможно удержаться от слёз, ну невозможно. Когда он написал свою последнюю симфонию, Я уже был за границей и умолял его: "Да, я сыграю её, здесь сыграю". Ты знаешь, Рудик, нет. Я не могу. Я ещё боюсь. Он боялся до конца своих дней. Его пытали крысами в тюрьме, раздевали догола и запускали в камеру голодных крыс. Он рассказывал мне, как они его кусали, повсюду кусали. Нет, Рудик, Лучше не надо. Шостакович делал всё, что мог, пытаясь вызволить Вайнберга из тюрьмы, писал письма, ходил к кому-то на приёмы. Когда Сталин умер, следователь вызвал Метока и сказал, что вот, знаете, дело ваше, гражданин Вайнберг, пересмотрено, открылись новые обстоятельства, обвинение было ошибочным, вы, оказывается, невиновны. Собирайте вещи и идите домой. Метак отказался. Он решил, что это провокация. Нет, говорит, никуда я не пойду. Я еврейский буржуазный националист. Я, как вы знаете, рыл подкоп к Кремлю, и не надо меня провоцировать. Следователь бился неделю, но Вайнберг отказывался признать, что не виноват. Тогда тот позвал жену Вайнберга, Талочку Михаэльс. Не знаю, говорит, что мне делать, как мне заставить вашего мужа подписать бумагу, что он невиновен. Он, понимаете, не знал, как заставить. Жена попросила, чтобы следователь соединил её с мужем по телефону, когда снова вызовет его в свой кабинет. Тот так и сделал. И жена сказала: "Метак, Сталин умер". Через полчаса он признался, что невиноват. Какой ужас! Какой ад! Куда там Кавке? Как пережить такое? Шостакович никогда не мог простить Сталину антисемитизма. Это был для ДД особый пункт. Он не был никаким евреем, просто презирал антисемитов, как все настоящие русские аристократы и интеллигенты. Он говорил, что для него в евреях сосредоточена беззащитность человечества. Хотел бы сказать, что и по моему убеждению, антисемитизм величайшее историческое заблуждение. Интеллигентный, цивилизованный человек не может не знать, что Иисус был евреем, настоящим, рождённым от еврейской женщины евреем и более того раввином. Он служил в синагоге, службы вёл. Он упрекал евреев в своих проповедях в том, что они забыли заветы великих предков, забыли по существу настоящую религию. И он ее восстановил, Иисус. И он именно из еврейской религии создал христианскую. Для неевреев, для других народов. Это известно. Это не может образованный человек не знать. Другое дело, воскрес, не воскрес, это вопрос вкуса. Но что такой человек был, что он стал переживать за человечество и пострадал за человечество? Какие тут могут быть сомнения? Так что антисемит, я считаю, не может считаться настоящим человеком, а тем более христианином. Он принадлежит к антихристовой армии. Это самые ненавистные для меня люди. И так же было для ДД. Помню, как он возмущался, когда Ведерников отказался петь партию в Бабьем Яре. Это начало 13-й симфонии, о ней разговор впереди. «Какой позор!» — он говорил. Как ничтожно отказаться от этого. Еврейская тема в четвертом квартете — это же был прямой вызов Сталину. Или цикл «Еврейские песни». Однажды я был с Шостаковичем на исполнении этой вещи. Мы часто ходили на концерты вместе. Поднялись потом в артистическую, и слышу, что Василий Ширинский, музыкант, говорит, «Какая прелесть! Сегодня среди исполнителей ни одного еврея». «Хотя тема вот такая еврейская!» Шостакович как стоял на пороге, громко сказал, чтобы все слышали. «Терпеть не могу, охотный рядцев. Пойдемте-ка отсюда, Рудольф Борисович!» Играли мы, играли над гробом товарища Сталина. Потом подходит Холодилин. «Ребята, одевайтесь, поедем сейчас в Союз композиторов. Там другие похороны». Нас посадили в скорую и привезли в дом союза композиторов. А там у входа портрет Прокофьева в траурной рамке. Прокофьев. Я последний раз виделся с ним в 52-м году на концерте, где мы с квартетом сыграли его увертёру на еврейские темы и мимолетности. Сергей Сергеевич умер дома в Камергерском переулке. Автобус, чтобы забрать гроб, подъехать туда не мог из-за того, что творилось в Москве. И несколько студентов на руках пронесли Прокофьева в гробу через толпы и пробки до здания Союза композиторов на Третьей Мясской. Мы надели фраки, сели у гроба и сыграли часть из его квартета. Так я в один день хоронил товарища Сталина и Прокофьева, играл по нехидо. В колонном зале, правда, мы потом ещё играли 3 дня и, кажется, 2 ночи.